Часть 27. Да, я сама ее позвала, но если бы я только знала, что в деле замешана знаменитая достопи виртуоза Суицид Мастер, то ни за что не стала бы возвращать в город этого человека бомбу. Проворачивая в голове эти полные печали и безысходности слова Гэнсон, я направлялся в университет Манаса, сидя за рулем своего жука. Может быть, она, будучи примерным сэмпаем, просто искала удобные возможности, чтобы вернуть с северного полюса своего любимого КХ? сказала Шинобу, внезапно появившись на месте пассажира. В специально приспособленном детском кресле, конечно же. Шинобу была лишь подобием вампира, и солнечного света старалась избегать, но это совершенно не значит, что она не может сейчас бодрствовать, потому что светит солнце. Строго говоря, она вела не столько ночной образ жизни, сколько образ жизни совы. Ее ругата. Это не совсем совы, скорее полуношники. То есть люди, чьи пик активности начинается ближе к заходу солнца. Так как она обладает большой силой воли, то может бодрствовать даже днем. Или другими словами, так как она бодрствует днем. значит, обладает большой силой воли. Что? Шинобу, ты разве не спала? Решил я аккуратно зайти издалека. Скоро пойду спать. Но я подумала, что прежде ты хотел бы меня о чем то спросить. В своей проницательности она могла бы поспорить с самой Гэнсан. Хотя нет, здесь скорее имеет место телепатия. Идиому «ишин-дэншин» обычно переводят как... «Что разум думает, то сердце скажет». Этим выражением описывают форму общения через невысказанное взаимопонимание. Такое молчаливое понимание в целом считается одной из характеристик японской культуры. Иногда, как в данном случае, этим словом обозначают и чтение мыслей в прямом смысле. «Наша связь, слуги и господина». «Наша связь, слуги и господина». «Неразрывная связь». «Но, если честно, я думал, что ты не захочешь сотрудничать». «Если не со мной, то с Гэнсан точно». «В прошлый раз ты категорически отказалась от сотрудничества. В прошлое она не то чтобы отказывалась сотрудничать, она попросту убегала. Словно всем своим поведением показывала свое неповиновение, поэтому, как я уже говорил, чтобы вновь не наступить на те же грабли и не войти в ту же колею, было принято решение держать шинобу в неведении. Откуда такие перемены? Неужели ты по-настоящему выросла? Неужели мне придется заменить это новенькое детское кресло? Мое тело в размерах не поменялось. Все такое же маленькое и тесное». Шиноба употребляет слово тансоку. дословно это «бинтование ног». В древнем, и не очень древнем Китае, существовала практика с самого детства крепко бинтовать ноги девочкам, что приводило к очень сильному искривлению ступни. Впрочем, в те времена это считалось красивым, несмотря на то, что девушки с такими ступнями ходили с большим трудом. «Впрочем, не бери в голову. Можно сказать, что я повзрослела. Я поняла, что мне с самого начала следовало смиренно выслушать тебя и эту главу специалистов». Что ж, если это правда, то я счастлив. Нет, я, конечно, не думаю, что она врет. Просто мне как-то сложно во все это сразу поверить. «Все потому, что мы с тобой одно целое. И чем сильнее меняешься ты, тем сильнее меняюсь и я. Можно сказать, что я, некогда бывшая партнером старшеклассника, и я, являющаяся партнером студента университета, два совершенно разных вампира». «И то правда. Раньше ты сидела в корзинке велосипеда, а сейчас в детском кресле». «Ну, тоже какой-никакой рост». Лучше, чем ничего. Правда, лучше? Раньше в подобной ситуации она бы наверняка начала спорить у а сейчас реагирует с поразительным спокойствием. Впрочем, общаться с ней тоже стало сложнее. Ладно, ладно, добра-добра не ищут. Грубо говоря. Слушай, Шинобо, ты в последнее время не думала ни о чем странном? Странном? Хм, надо подумать. Но, к примеру, может ли кто-то в возрасте 599 лет, сидя в детском кресле, сохранить здравый рассудок? «Тебе не приходила в голову мысль, что ты можешь стать особенным блюдом для суицидмастера? мастера Или когда принцесса от Сорола решила привести себя в жертву суицидмастеру мастеру 600 лет назад. «Как-ка? Даже не знаю, что сказать. Ты меня знатно удивил. До этого момента подобных мыслей у меня не было. Тебе не кажется, что в твоей голове слишком много странных вещей?» «Лично я задумалась о том, что бы было, если бы ты нарядился женщиной, и суицидмастер мастер съела тебя». Стало бы и лучше, или же она еще сильнее ослабла, превратившись в четырехлетнюю девочку. С какой стати она должна стать четырехлетней, съев меня? И да, не надо меня наряжать в платье, одного раза было более чем достаточно. Достаточно для чего? Чтобы войти в привычку? Не надо тут. Я с тех пор в женское не одевался. Когда рядом не было сдерживающего фактора в виде всезнающей сестренки, наш разговор, как всегда, начал заносить куда-то не туда. Пустейшая болтовня. И вообще. Когда вы заподозрили свой мастера вам следовало сразу же довериться мне. В таком случае, все могло разрешиться еще прошлым вечером. Или в результате постоянной рефлексии ты как-то запамятовал своё обещание никогда не утаивать от меня ничего, связанного со странностями. Если ничего не путаю, я давал это обещание своей любимой девушке. Да, это так. Однако просто отшутиться и продолжить разговор, как ни в чем не бывало я не могу. И дело не только в шинобу. Хотя сейчас всяко лучше, чем раньше, когда она была не особо разговорчивой. В те времена слишком часто наши разговоры заходили в тупик, из-за чего было просто поднимать с ней серьезные темы. Не поймите меня неправильно, но если Шанобо, словно следуя моему примеру, решит быть съеденной суицидмастером, мастером который находится в критическом состоянии и фактически придаст людей, выбрав сторону вампира, и Чимай может быть переведено и как сообщник, и как ингредиент, то в этом нет ничего плохого, Хотя я понимаю, что не понять меня неправильно практически невозможно. Не могу я больше быть таким формалистом, каким был в старшей школе. Не могу я считать вампира, который нападает на человека взлом априори. Не могу я сказать в лицо умирающему вампиру «ты ешь людей, поэтому заслуживаешь смерти». С тех пор, как я простила на Нокитян, подобная фраза, может, и не заставила бы меня лишиться языка, но как минимум пошатнула бы мои зубы. Так мог сказать только 17-летний школьник. А могу ли я сейчас сказать как ты иначе? Не знаю. 17-летняя Ханекава однажды сказала, что вампиры, поедая людей, испытывают жалость, схожую с той, которую испытывают люди, поедая коров или свиней. Ошина же сравнивала это с тем, как кошка может разочароваться, съев мышь. Ладно, это не столь важно. Хотя пример принцессы Ациролы, которую я встретил на небесах, был еще более обобщенным. Она сравнивала вампиров с олевами и медведями, и я не могу согласиться с таким сравнением. Может, я попросту еще не достиг такого просвещения, чтобы осознать это? Все-таки я всего лишь студент университета. Да, по сравнению с теми временами я стал относительно взрослым. Не знаю уж хорошим или плохим взрослым, но я точно не стал мудрым или сверхчеловеком. А может, мне и всей жизни не хватит, чтобы это понять? Ладно, не грузи себя так шинобу. Давай, когда суицид мастер Тян проснется, познакомим ее с мистер Донас. Сладкое, отличное средство, чтобы взбодриться. Ты хочешь испортить тебе с того испорченную экосистему? Хм, ты права. «Надо тогда попросить Ойкуру приготовить что-нибудь домашнее. Она уже давно живет одна, и на самом деле чертовски хорошо готовит. Настолько хорошо, что даже Хитаги ей завидуют. по «По-моему, этот Сундера скорее ревнует, разве нет?» «А вот это сейчас было опасно. Надо быть осторожней». Впрочем, сама Шиноба впервые познакомилась с мистер Донос уже после того, как перестала быть легендарным вампиром, но даже если это не сработает, попытаться все же стоит. Калы питаются токсичным эвкалиптом, но для них это все таки является стратегией выживания. В отличие от людей, которые едят рыбу Фугу. Полагаю, что Фугу тоже была сильно удивлена. а, Люди меня едят? Как-то так. Хотя я тоже не прочь отведать домашней готовки этой неуравновешенной девочки. Шино бы назвала садати пуцон мусуме. Да словно это не перевести. Слово пуцон является в наши дни весьма устаревшим слангом, считается звукоподражанием лопающихся сосудов в мозге. Иногда используется в манге в качестве звука в момент, когда персонаж вот-вот сорвется. То есть подсон это эмоциональный срыв, переполнение чуши терпения и потери контроля над своими действиями. Еда, приготовленная этим монстром, вполне может прийтись по вкусу и странности. Эй, не говори таких вещей мои подруги детства. Королева странности не должна признавать монстром обычного человека. И все же, даже если суицид-мастер не окажется этим серийным кровососом, и даже если успешно придет в сознание этим вечером, разве она не станет сразу же целью номер один для специалистов? Хотя бы потому, что она не признана безвредной. И всё же, даже если суицид-мастер не окажется этим серийным кровососом, и даже если успешно придет в сознание тем вечером, разве она не станет сразу же целью номер один для специалистов? Хотя бы потому, что она не признана безвредной. Прямо как ты в прошлом, да? Что ж, полагаю, что так. Когда эта жестокая медь вернется из командировки, начнется совсем другой разговор. Вся своя правосудья она вложит в кулаки. Раз даже ты переживаешь на этот счет, может мне стоит поднять вопрос о том, чтобы суицид-мастер тоже получила статус безобидный? Думаю, что когда Гайан Сен услышит эту нелепость, то как минимум откажется от своего обещания не мою жизнь до окончания университета. И это при условии, что Суицид Мастер действительно окажется невиновной. Я понимаю, что крайне непросто доказать, что странность является безобидной, но если я попрошу об этом, то мои шансы всяко больше нуля. В конце концов, Суицид Мастер не причинила вреда никому с тех пор, как 600 лет назад превратила прекрасную принцессу в свою слугу. Она разительно отличается от Сесируиса и Сира, который нанес серьезный ущерб городу в совсем недавнем прошлом. Уровень риска сильно ниже, чем в той же истории со львами и медведями, коровами и свиньями, и даже кошками, о чем принцесса Цирола как-то умолчала. Она скорее похожа на вирус, представляющий биологическую угрозу. Прежде чем поднимать эту тему, нужно взвесить все «за» и «против». Начнем с того, что неизвестно, какой ущерб нанес миру этот вампир Гурманды истории с принцессой, хотя в любом случае это было более 600 лет назад. И хоть в Японии был принят закон об уголовном делопроизводстве, который отменил срок давности для дел об убийствах, но нет в мире такого суда, который бы мог осудить за преступление 600 лет недавности. Сейчас определенно не та ситуация, когда единственным выходом было бы избавиться от нее. И хоть это всего лишь совпадение, но она в настоящий момент является маленькой девочкой, как Шинобу. Мне кажется, что все требования для признания безвредности соблюдены, во всяком случае, на первый взгляд. «Как-ка!» Полагаешь, что суицид-мастера тоже запечатают в твоей тени? В таком случае, количество маленьких девочек, находящихся в твоем распоряжении, удваится. Давняя мечта о личном гареме перестанет быть мечтой, да? Нет у меня никакой давней мечты о гареме. Гарема Арараги никогда не было и не будет. И не надо тут говорить о маленьких девочках в моем распоряжении. Я бы сказал, что это больше похоже на паразитизм. Вообще мне не неси чушь. В отличие от меня, она истинный вампир. Не как ты в свое время пытался остаться человеком, Она пожелает остаться вампиром. Безвредный статус – это оскорбление для истинного вампира. Она из тех странностей, которых боятся, ужасаются, от которых держатся подальше. Её нельзя назвать просто загадочной. И еще кое-что, господин Май. Есть еще одна вещь, которую я бы хотела тебя попросить. А ради этого я даже, по сонливость, согласилась сидеть в этом детском кресле. Слушай, если тебе это так не нравится, то не вопрос. Просто сидино за днём ряду. Так что, о чем ты так сильно хотела меня попросить? Да, Шинобы ненадолго замолчала, но затем собралась духом и продолжила. Когда я буду разговаривать с суицидмастером мастером сегодня вечером, я бы хотела хорошо выглядеть в глазах старого товарища, с которым не видел 600 лет. Поэтому только на одну ночь можно не я буду твоим слугой, а ты моим.